Царские воеводы и воины бежали к Москве. Некоторые с князем Третьим Комсийтовым засели в Болхове, другие ушли в дома. Болхов, где находилось пять тысяч людей и ратных, сдался Лже Деметрию. Все они присягнули ему в верности, выступили с ним к Колуге, но шли особенно под начальством князя Сиитова. Москва была в ужасе. Беглецы, оправдывая себя в рассказах своих, умножали силу самозванца. число ляхов казаков и российских изменников. даже уверяли, что сей второй лжедимитрий есть один человек с первым, что они узнали его в битве по храбрости еще более, нежели по лицу. Чернь начинала уже винить бояр в несчастной измене самозванцу ожившему и думала в случае крайности выдать их ему головами. некоторые только страшились, чтобы он, как волшебник, не увидел на них крови истерзанных ими ляхов или своей собственной. но в то же время достойные россияне, многие дворяне и дети боярские, оставив семейства, из ближних городов спешили в столицу защитить царя в опасности. Еврились и мнимые изменники Болховские, князь Третьяк Сиитов с пятью тысячами воинов. Удостоверенные, что самозванец есть подлый злодей, они ушли от него с берегов Аки в Москву, извиняясь минутным страхом и неволью. Василий составил новое войско и дал начальство. К несчастью поздно знаменитому Ивану Романову. Сие войско стало на берегах незнани между Москвой и Калугой, ждало неприятеля и готовилось к битве, но едва не было жертвой гнусного заговора. Главные из подвижников Копина и Романова чистых сердцем пред людьми и Богом не имели их души благородной. Воеводы, князья Иван Катерев, Юрий Трубецкой, Троикуров, думая, что пришла гибель шуйских, как некогда гадуновых. И что лучше ускорением ее снискать милость бродяги, как сделал Басманов, нежели гибнуть вместе с старым злосчастным, начали тайно склонять дворян и детей боярских к измене. Умысел открылся. Василий приказал их схватить, везти в Москву, пытать, и несомненно уличенных осудил единственно на ссылку из уважения к древним родам княжеским. Катерева удалили в Сибирь, Трубецкого в тюрему, Троикурова в Нижний. Но менее знатных и менее виновных преступников, участников злодейского кова, казнили Желебовского и Невтиева. Стряхованные всем происшествием и вестью, что самозванец обходит стан воевод царских и приближается к Москве другим путем, государь велел им также идти к столице для ее защиты. 1 июня Лже Деметрий со своими ляхами и россиянами стал в двенадцати верстах оттуда. на дороге Волоколамской, в селе Тушине, думая одним своим явлением взволновать Москву и свергнуть Василия. Писал грамоты к ее жителям и тщетно ждал ответа. Войско, верное царю, заслоняло с сей стороны город. Были кровопролитные шибки, но ничего не решили. Уверяют, что князь Рожинский хотел взять Москву немедленным приступом, но что Лжедимитрий сказал ему, «Если разорите мою столицу, то где же мне царствовать?» Если сожжете мою указну, то чем же будет мне наградить вас? Сия жалость к Москве погубила его, пишет историк чужеземный, который добродоходствовал злодею более, нежели России. Самозванец щедил столицу, но не щедил государства, преданного им в жертву ляхам и разбойникам. На пепле Москвы скоро явилась бы новая, она уцелела, а вся Россия сделалась пепелищем. Но самозванец, имея тысяч пятнадцать ляхов и казаков, Пятьдесят или шестьдесят тысяч российских изменников, большую частью худо вооруженных, действительно ли имел способ взять Москву, обширную твердыню, где кроме жителей находилось не менее восьмидесяти тысяч исправных воинов под защиту крепких стен и бесчисленного множества пушек? Лжедимитрий надеялся более на измену, нежели на силу. Хотел отрезать Москву от городов северных и перенес стан в село Тайнинское, но был сам отрезан. Войско московское заняло Калужскую дорогу и пресекло его сообщение с Украиною, откуда шли к нему новые дружины литовские и везли запасы. Дружины были рассеяны, запасы взяты, и Лжедимитрий стеснён на малом пространстве. Усильным боем очистив себе путь, он возвратился в Тушину, избрал место выгодное между реками Москвою и Всходнюю по дли Волоколамской дороги и спешил там укрепиться валом с глубокими рвами. ко их следы видим и ныне воеводы царские, князь Скопиншуйский, Романов и другие стали между Тушеным и Москвой на ходынке. За ними и сам государь на Преснене или Ваганкове, со всем двором и полками отборными. Выезжая из столицы, он видел усердие и любовь народа, слышал его искренние обеты верности и требовал от него тишины великодушного спокойствия. Столица действительно казалась спокойную, извне оберегаемая царем. внутри особенным засадным войском, коем предводительствовали бояре, и которое, храня все укрепления от Кремля до слобод, в случае нападения могло одно спасти город. Воспоминали нашествие, угрозы и гибель Болотникова, надеялись, что будет тоже и Самозванцу, а царю новая слава, и ежечасно ждали битвы. Но царь, готовый обороняться, не думал наступать и дал времени приятели укрепиться в Тушинском стане. Василий занимался переговорами. Уже несколько месяцев находились в Москве чиновники Сигизмундовы, Витовский и князь Друцкий Соколинский, присланные королем поздравить Василия с ватсарением и требовать свободы всех знатных ляхов. Бояре предложили им возобновить мирный договор года нового времени, нарушенный Сигизмундом столь без совестно, но чиновники королевские объявили, что им должны видеться для того с литовскими послами, заключенными в Москве, и что без них они не могут ничего сделать. Бояре согласились. Жив 18 месяцев в страхе и в скуке, честно хотев бежать и даже силую вырваться из неволи, Олесницкий и Госеевский снова явились в Кремлевском дворце как послы, сверяющие грамотую королевскую. Говорили, спорили, расходились с неудовольствием, чтобы опять сойтись. Мы желали мира. Ляхи желали только освободить единоzemцев своих из рук наших. исполняя их требование, царь велел привести в Москву воеводу Сенда мирского и дозволил ему беседовать с ними тайно, наедине, без сомнения, не в миролюбивом к нам расположении. Но самозванец был уже под Москвую, имея одну цель отнять у него союзников лягов. Василий дозволил князю Рожинскому наведываться словесно или письменно о здоровье посла Всегизмундовых, для чего сановники литовские ездили из Тушинского стана в Москву свободно и безопасно. Наконец, 25 июля послы заключили с боярами следующий договор: первое, в течение трех лет и одиннадцати месяцев не быть войне между Россией и Литвой; второе, всее время условиться о вечном мире или двадцатилетнем перемирии; третье, обоим государствам владеть, чем владеют; четвертое, царю не помогать врагам королевским, королю врагам царя не людьми, не деньгами. Пятое. Воеводу Сенда мирского с дочерью и всех ляхов освободить и дать им нужные для путешествия до границы. Шестое. Князьям Ражинскому, Вишневецкому и другим ляхам без ведома королевского вступившим в службу к злодею второму молже Дмитрию немедленно оставить его и впредь не приставать к бродягам, которые вздумают именовать себя царевичами российскими. Седьмое. Воеводе Сен-Домирскому не называть всего нового обманчика своим зятем и не выдавать за него дочери. Восьмое. Мари не неименоваться и не писаться московскую царицу. Договор утвердили с обеих сторон клятвую, но не Василий, а Сигизмунд достиг цели. Коварство ляхов открылось еще во время переговоров. Чиновники, посланные от князя Рожинского из Тушино в Москву, действовали как лазутчики, выясматывая укрепления города и стана Ходынского. Царь был неосторожен, воевода еще неосторожнее. Сперва они бодрствовали неутомимо днем и ночью в доспехах и на конях. Вдали легкие отряды, вокруг неусыпная стража. Но тишина, бездействие и слух о мире сляхами уменьшили опасения. Россияне уже не береглись, а гетман Лжедимитриев ночью сляхами и казаками внезапно ударил на стан Ходынский, захватил обоз и пушки, резал сонных или безоружных. И гнал изумленных ужасом беглецов почти до самой пресни, где их встретило войско, высланное царем с людьми ближними, стольниками, стряпчими и жильцами. Тут началась кровопролитная битва, и неприятель должен был отступить. Его теснили и гнали до ходынки. Василий мог справедливо жаловаться, что ляхи, заключая мир, воюют и нападают врасплох. Он скоро увидел их совершенное вероломство. Исполняя договор, Василий вместе с послами немедленно отпустил в Литву воеводу Синдомирского, Марину и всех их знатных единоземцев из Москвы и других мест, где они содержались. Дал им для хранения воинскую дружину под начальством князя Владимира Долгорукова и надеялся, что Рожинский, Вишневецкий и другие паны, извещенные об условиях мира, оставят Лжедимитрия. Но никто из них не думал оставить его. Они дали время послам и Мнишку удалиться, и снова начали воевать, не внимая убеждениям наших бояр, которые писали к ним, что обман столь гнусный достоин не витязить державы христианской, а подлых слуг злодея подлого, что если Рожинский имеет хотя искру чести в душе, то обязан выдать самозванца для казни и немедленно выйти из России. Число ляхов-грабителей еще умножилось семью тысячами всадников, приведенных в Тушино у святским старосты Яном Петром Сапегою. Сей рыцарь знатный, воинскими способностями превосходя всех иных сподвижников-бродяги, превосходил их и в бесстыдстве. Знал, кто он, смеялся над ним и над россиянами, говорил, мы жалуем в цари московские кого хотим, жег, грабил и хвалился римским геройством. Сапега хотел битву и решить судьбу Москвы и тревожил нападениями Стан Ходынский. Рожинский, управляя самозванцем, медлил, ожидая скорой измены в столице. Ибо там уже действовали злодеи, ненавистники Василиевых, сносились еще с послами литовскими, сносились и с гетманом Лжедимитриевым, давали им советы, готовили предательство. Нетерпеливый и гордый Сапега отделился от гетмана, желал начальствовать независимо, завоевать внутренние области России и с пятнадцатью тысячами двинулся к Лавре Сергиевой, чтобы разграбить ее богатства. С другой стороны. Пан Лисовский, именем Дмитрия, присоединив к своим шайкам тридцать тысяч изменников тульских и рязанских, взял Коломну, пленил тамошнего воеводу Долгорукова, епископа Иосифа, детей боярских и шел к Москве. Царь выслал против него князей Куракина и Лыкова, которые на берегах Москвы реки на медвежьем броду сражались целый день, разбили неприятеля, освободили коломенских пленников. И Лисовский. Хотя в явиться в Тушине победителем, явился там беглецом с немногими всадниками. Царские воеводы Иван Бутурлин и Глебов снова заняли колонну.